Глава 97. Владимир. Спустя время на православное Рождество. Напавших на нас задержали. Вернее, не так. Одного придавила машина Енина, моя маленькая девочка. Бегать нападавший сможет еще очень и очень нескоро. Колеса машины проехались по ногам выше ступней. Второго, который сильно порезал меня, держали до приезда полиции, и сразу поместили в камеру предварительного заключения. Третьему удалось скрыться, но, по словам преследователя, ненадолго. Подельники сдали третьего, а потом сдали и заказчика. Вот это уже оказалось неприятным сюрпризом для меня. Я считал, мы с Ениной стали просто добычей любителей легкой наживы, но все оказалось куда серьезнее. Нас поджидали специально. Следователи добились показаний от задержанных. Троицу заказал никто иной, как Востров Виктор, мой конкурент, тот самый, что хотел купить земельный участок под строительство. Но я предложил большую цену. Участок достался мне, а Востров остался ни с чем. В другом случае Востров бы легко отделался, но жизни моей девочки угрожала опасность, а этого я спустить с рук никак не мог. Я подключил все свои связи и ресурсы, чтобы Вострово не вздумали отпускать под залог или того хуже, пускать дело на самотек. Иногда такое случается. Преступления и пострадавшие есть в самом начале, но потом подключаются большие деньги и связи, дело растворяется без следа, словно его никогда и не заводили. Но не в этот раз. Вострову придется ответить за все. И не только ему. Востров понял, что отвертеться не получится, и сдал мою жену, Алину. Эти двое, оказывается, были любовниками и изговорились. Они планировали лишить меня жизни до развода. Алине досталась бы большая часть нажитого имущества. Она отблагодарила бы Вострова. Я и не подозревал, что Алина настолько корыстная. Я не строил иллюзий на ее счет, понимая, что в первую очередь ее интересуют мои деньги и статус. Но я не думал, что она сможет решиться на преступный сговор. Совесть зашевелилась в ней, и в самый последний момент она все-таки позвонила мне, предупредив о нападении. Но было уже поздно. Я едва успел затолкать в машину Енину. И то, что она не пострадала, скорее случайность, но никак не заслуга Алины. Алину задержали, когда она собиралась уехать из города. Она провела в камере предварительного заключения все то время, пока я лежал на больничной койке. Потом я попросил разрешения привести ее в отдельную комнату на разговор. Рядом со мной стоял юрист, заявление на развод и отказ от имущественных претензий. Привели Алину». Она вошла пришибленная, лишённая лоска и разом потерявшая своё очарование. Сейчас передо мной была обыкновенная, ничем не примечательная девушка с потускневшим взглядом. Я предложил ей подписать бумаги в обмен на то, что с неё будут сняты все обвинения. «Меня отпустят?» — уточнила Алина. «Разумеется», — соврал я, не моргнув глазом. Алина не стала упрямиться и быстро все подписала, обрадовавшись тому, что легко удалось избежать наказания. «Можете уводить обратно в камеру», — попросил я полицейских. «Куда? Володя! Володя!» — кинулась она в мою сторону. Алину сразу же подхватили под руки. «Мы же договорились, Володя! Мы же только что договорились! Я позвонила предупредить тебя!» Было уже слишком поздно для раскаяния. И Нине угрожала опасность. Я пролежал без сознания больше двух суток и очень много времени провел в больнице. Но ты же обещал! Ты держишь свои обещания, ты же только что говорил, что меня отпустят! верещала Алина, порываясь ко мне, но ее держали крепко. Говорил: А еще я говорил, что ты, в случае добровольного развода, Без судебных тяжб, уйдешь не с пустыми руками, но тебе показалось мало. Тебя сгубила жадность тебя и твоего любовника. Теперь вас ждет длительная любовь по переписке. Это все он! Это Востров! Это Востров предложил мне убить тебя! Это была его идея! Я вышел. Любовью здесь и не пахло. Просто временное объединение двух любителей наживы. Мне было плевать. Их осудят, они ответят за свои поступки. Каждый из них. А я? Меня ждет моя любимая и сын. Я не хочу терять ни единой минуты. Хочу потратить каждую из них на то, чтобы сделать нашу семью счастливой. Я вызвал такси. Временно мне категорически запретили ездить за рулем. Я с нетерпением дождался конца поездки. Не привык быть ведомым пассажиром. Я остановился и несколько секунд постоял без движения перед тем, как повернуть ручку двери и войти в дом. Сегодня здесь непривычно людно. Я небольшой любитель принимать малозначащих гостей в своем доме, а за последние три года, проведенные без енины я, кажется, совсем превратился в нелюдимого бирюка или робота. По дому передвигались только прислуга и бывшая жена. Даже друзей я приглашала к себе очень редко. Но сегодня не тот случай. Издалека слышен голос брата Енины. Его громким басом с легкостью можно перекрыть гул толпы. В холле меня встретила моя девочка. Ее глаза сияли от счастья. «Наконец-то! Мы тебя заждались!» Енина обняла меня, поцеловав, и добавила тише. А я соскучилась. Очень-очень сильно уже постоянно скучаю мы ждем только тебя енина поцеловала меня еще раз мне не хотелось отрываться от ее сладких губ, но нужно было поприветствовать наших гостей и еще у нас в гостях твой папа шепотом сказала енина папа да я не ожидала и сначала испугалась я рассмеялся пугливая ты моя Я не знал, что Русаковы захотят присутствовать». «Он хотел увидеть внука», — улыбнулась енина «Не отходит от Илюши. Сегодня у нас двойной праздник. Илье впервые разрешили покинуть пределы больницы. Я упорно хотел, чтобы его оперировали за границей, но когда подошел срок, мы просто не смогли полететь. Глубокие ранения и тяжелая операция подкосили меня», и задержали в больнице дольше, чем я планировал. Подошли сроки, когда Илье нужно было делать пересадку кожи, месяц после его травмы. Но из-за операции я просто не успел все подготовить к перелету, поэтому, скрипя сердце, дал свое согласие на операцию здесь, надеясь, что все получится. Операция прошла успешно. Пересаженная кожа хорошо приживалась, перевязки делали в больнице. Мы надеялись, что переезд домой Илья перенесет хорошо. Сынишка был рад. Я впервые увидел его в домашней обстановке, и у меня окончательно отлегло от сердца. Я спокойно выдохнул, увидев, как он возится с паровозиками и железной дорогой возле елки, еще не убранной после Нового года. Рядом сидел мой отец, играя с внуком. Мама все еще воротила свой нос от нашей семьи. Мы с Яниной любили друг друга и прошли через колоссальные испытания временем, расставанием, ошибками прошлого. Не для того, чтобы оглядываться на мнения посторонних людей, пусть даже родной матери. Иногда самые близкие становятся бесконечно чужими, но надеюсь, что и мама тоже оттает, потому что внук у них с отцом пока один единственный. «Наверное, маме нужно больше времени, чтобы признать свою неправоту и полюбить Енину. В том, что моя семья не приняла Енину в прошлом, была целиком и полностью вина Славки, пофигистично отнесшегося к пренебрежительным высказываниям и ошибочным мнениям родителей. Нужно поступать по-другому, хватать свое и не давать никому в обиду, всем видом показывая, что это самое ценное и дорогое, что у тебя есть». Мама полюбит Енину, не сомневаюсь. Невозможно не полюбить мою искреннюю солнечную девочку и нашего сына. Она поймет, что все дурные мысли о Енине это всего лишь ее мысли и ошибочное мнение. Признавать ошибки нелегко, тем более пожилому человеку, но у мамы есть шанс исправиться. Если мама искренне извинится перед Яниной за все обидные слова — Я тоже прощу ее. Пока нет. Я игнорировал собственную мать, четко дав ей понять. Я есть только в тандеме с Яниной и своей семьей. Другого не дано. Если она любит меня, как утверждает, и желает добра, то полюбит и моих самых близких и родных тоже. Я поздоровался с собравшимися гостями. Сегодня у нас в гостях были мама и брат Енины с женой и дочкой, мой отец и еще две семейные пары. Одна из пар – подруга енины и ее муж, вторая семейная пара – мой хороший знакомый со своей беременной женой. Получилось не так много гостей, но я предпочитаю видеть за рождественским столом только самых близких. Шумные застолья и большие дружеские компании должны оставаться за чертой семейных праздников». Я был рад тому, что теперь могу открыто и не таясь обнять свою девочку и сказать ей при всех: "Ты выйдешь за меня?" Я был уверен в положительном ответе Янины, но внезапно почувствовал пустоту под ногами на краткий миг. Перед тем, как она обрадованно выдохнула громкое и радостное: "Да!" Кольцо с бриллиантом село на пальчик любимой, как влитое. Гости шумно поздравляли нас, и я притянул к себе Енину, целуя. Теперь ты полностью моя, правда, лунная. Да, Володя, только твоя.